Религиозно-философские основы индуизма Основы индуизма восходят к ведам и окружавшим их преданиям и текстам, во многом обусловившим характер и параметры индийской цивилизации в ее историко-культурном, философско-религиозном, обрядово-бытовом, социально-семейном и иных аспектах. Доминантой длительного и сложного процесса становления сводно-синтетических основ индуизма было постепенное преодоление эзотерического характера ведическо-брахманистских принципов древнеиндийской культуры. Конечно, на высшем уровне религиозной системы индуизма ученые-брахманы, аскеты, монахи, йоги и иные религиозные слои Сохраняли и развивали казавшийся им глубоким и сокровенным тайный смысл их доктрин, со всеми присущими им головоломными абстракциями, теориями и изощренной практикой достижения спасения и освобождения. Благодаря их усилиям, все богатство древнеиндийской религиозной культуры явственно предстает взору исследователя в наши дни. Но главным направлением эволюции в процессе становления индуизма было иное. Доступная массам религиозная доктрина возникла в ходе переработки, подчас примитивизации и вульгаризации древних философских теорий и метафизических построений. Преломленный сквозь призму мифо-поэтического восприятия, обогащенные неарийскими и доарийскими верованиями, суевериями и божествами, ритуально-культовыми домашними обрядами, древние ведические принципы в упрощенном виде стали доступными для всех. Народный индуизм воспринял и сохранил древние представления о карме с ее этической основой о святости Вед, он акцептировал идею Аскезы с представлением о сверхъестественных возможностях Тапаса. Однако все это было до предела упрощено, что наиболее заметно на примере трансформации Пантеона. Большинство ведических богов ушло в прошлое, лишь немногие из них – Да то, в основном, из-за упоминания в мифах и распространенных эпических преданиях, сохранились в памяти народа. Не сумели заменить их и божества брахманизма – брахман, атман, тот, пуруша – вследствие их метафизичности и абстрактности. Страница 239-я. Правда эти божества продолжали существовать в памяти и действиях религиозно активных групп населения. Были богами жрецов, брахманов, аскетов, тапасья, йогов и тому подобное. Однако подавляющая часть народа не могла воспринимать и тем более любить таких богов восхищаться ими, уповать на их помощь, реально и зримо представлять себе их силу и могущество, их власть и возможности. Слишком далеко от людей были эти боги. Неудивительно поэтому, что в упрощенном и переработанном для нужд широких народных масс индуизме на передний план вышли новые божества, точнее новые ипостасии, все тех же древних, чуть модифицированных богов, которые были давно известны, но обрели новую жизнь и высочайший престиж именно в рамках заново складывавшейся религиозной системы индуизма. Эти боги были ближе и понятнее людям. Разумеется, их несколько иначе и почитали. Во-первых, кровавая ведическая жертва Яджня была вытеснена богослужением без жертв пуджей. Хотя и считалось по традиции, что убийство ради бога это не убийство, этот тезис окончательно не отвергнут и поныне. Кровавые, в том числе человеческие жертвы подчас практикуются в глухих районах страны и в наши дни, например, в честь некоторых богинь плодородия. Принцип ахимсы стал определять характер ритуала жертвоприношения. Во-вторых, вместе с буддизмом Махаяны в начале нашей эры в Индии широко распространилась практика изготовления идолов изображений и храмов в их честь. Отображенной в скульптурной художественно-совершенной форме почитаемый Бог приобрел антропоморфный облик, пусть даже с несколькими головами-лицами, с множеством рук, и стал более близким, конкретным, наделенным всеми присущими ему атрибутами, сопровождаемые сопутствующими ему животными. Этот бог, помещавшийся в посвященном ему храме, был понятен каждому. Его облик, атрибуты, животные символизировали его прерогативы, склонности и возможности, хорошо известные каждому из мифов и сказаний. Зная биографию божества, люди были должным образом сориентированы и ожидали от любого бога именно то, что он, как считалось, может дать. Таких своих понятшественников, бывших в основном нейтральными к массам населения, имели уже приверженцев то есть тех, кто предпочитал поклоняться своему избраннику и общаться преимущественно с ним. Страница 240. Более того, личная преданность Богу, Пхакти, стала важной характерной чертой индуизма.